Глава 31 Бессонная ночь тянулась бесконечно. Наконец около шести девочка с фиолетовой челкой поднялась с кровати и пошла вниз в отцовский кабинет. В доме стояла тишина, слышался только стук костылей. Как она и думала, отец уже проснулся. Каждый день перед тем, как отправиться в офис, Он проводил время в кабинете, читая газеты. Ежедневный ритуал дополнялся серебряным подносом, на котором стояла чашка черного кофе без сахара. Стучать девочка не стала, подождала, когда отец сам ее заметит. — Что такое, милая? — удивился он. — Ты чего так рано вскочила? — Мы можем поговорить? — спросила она, подойдя к столу. Мне скоро нужно выезжать в аэропорт, сказал Роттингер, подчеркивая, что времени у него нет. Затем он снял очки и внимательно посмотрел на дочь. Что случилось? Я все думал о том человеке, который спас меня на озере. Отец промолчал, всем своим видом показывая, что не хочет вдаваться в обсуждение. Я... Подумала, нужно его найти. Отплатить за помощь. Отец улыбнулся. «Если бы он дал о себе знать, я бы так и сделал», — заверил он. «Почему ты сам его не найдешь?» Ротенгер откинулся на спинку кожаного кресла. «Ты намекаешь, что я должен публично предложить денег за твое спасение, чтобы он объявился». «Именно, черт возьми!» — подумала она. «А что же еще?» «Ты не понимаешь, сколько проходимцев потянутся к нам? Сколько мошенников сумасшедших, не говоря о журналистах?» Девочка хотела возразить, что все эти люди пугают ее куда меньше, чем таинственный незнакомец, не давший ей утонуть. «Наверное, она в нем ошиблась, и он вовсе не ангел. Кажется, он опасен, и она по глупости впустила его в свою жизнь». Но она не могла поделиться с отцом своими домыслами, иначе пришлось бы рассказать и все остальное. А инженер Роттингер был так уверен, что у него все под контролем, его жизнь и жизнь всех вокруг. Он бы не выдержал столкновения с реальностью. «Кажется, ты против». Отец покачал головой, недовольный тем, что она продолжает упираться. «Давай это решат взрослые. Хорошо, детка?» С некоторым раздражением снисходительно проговорил он и вновь занялся своими газетами, показывая, что разговор окончен. Девочка не двинулась с места. Пожелая на сейчас, она могла бы мгновенно сломать отца и разрушить его иллюзию собственного всевластия. Достаточно сказать ему правду, как и должна поступать дочь с тем, кто подарил ей жизнь. «Помнишь, когда мне было три года, я спала, а ты меня разбудил, посадил в машину, и мы поехали на смотровую площадку и сидели там часами, глядя на озеро, не выходя из машины», — сказала она. «Ты, наверное, думаешь, что я была еще слишком маленькой и не помню, а я все помню». «Мы с тобой ждали заката» ответил отец. «Ты тогда заплакал? Почему?» Она специально выдержала паузу. Девочка никогда не говорила об этом с отцом. Она была уверена, что для этих слез были свои причины. Видимо, Роттингер не всегда был таким сильным, каким хотел казаться. В нем тоже проскальзывала какая-то хрупкость и она могла сделать его человечнее в глазах ребенка. Если и правда так, девочка могла бы ему довериться. Между ними возникла бы прочная связь, и она рассказала бы ему обо всем, что чувствует, и плохое, и хорошее. «Малыш, ты ошибаешься», — холодно отрезал отец, пресекая ее попытку сблизиться. «Ты была совсем крошкой, ты не можешь этого помнить». Она явно была разочарована. «Мне стало интересно, как бы ты отреагировал, если бы я умерла тогда, две недели назад?» «Меня бы это убило», — признался отец. Девочка не знала, верить ему или нет. Она взялась за костыли и уже собиралась развернуться и пойти обратно в кровать, но услышала, как отец прокашлялся. «Если можно». Не надевай пока те часы от Cartier, которые тебе подарила бабушка на Рождество. Девочка посмотрела на отца, пытаясь угадать причину этой просьбы. Ты может слышала, что недавно ограбили мальчика, чуть старше тебя. У него украли часы. Танкреди. Как же, как же она не забыла. Это она виновата. Она попросила ангела подать ей знак. Ангел так и сделал. Отец протянул ей газету и показал на страницу, которую только что прочел. Полиция обнаружила часы. Сердце девочки на секунду замерло. Неужели они нашли таинственного незнакомца с озера? По-видимому, их украла банда подростков из цыганского табора ту секунду, когда она, наконец, снова нашла в себе силы вдохнуть, девочка осознала, какую ошибку совершила. Она несправедливо обвинила единственного человека, который о ней заботился. «Ангел невиновен». «А я все-таки в чем-то похожа на тебя, папа», — подумала она. Она, очевидно, тоже не особенно разбиралась в людях.